Глава двадцать Я просыпаюсь несколько часов спустя с прилипшими к лицу волосами. Из широко распахнутого рта вырывается храп, настолько громкий, что это он меня и будет. Я поднимаюсь с постели и вытираю уголок рта. Бросив быстрый взгляд в окно, я вижу, что уже снова рассвело, я проспала целый день и ночь. Я встаю, подтягиваюсь и с помощью звоночка у кровати вызываю служанку. Она появляется через несколько минут, тихонько постучав в дверь. На голове у нее хризантемы, и я сразу вспоминаю свою подругу Мосси. «Доброе утро!» — приветствует она меня, делая реверанс. «Привет, я Эмили», — говорю я, приглашая ее внутрь. «Я приме, и мне очень приятно служить той, кто спас нашу принцессу». В ее голосе столько искренности, что я краснею и принимаюсь ковыряться в грязных ногтях. «О, я не так уж много сделала!» «Это рогатый крюк все устроил». Я замираю и грожу ей пальцем. «Но не говори ему, что я так сказала. У этого парня и так достаточно большое самомнение». Она улыбается и кивает. «Ваш секрет со мной в безопасности». Я выдыхаю. «Итак, я не совсем понимаю, чем занята принцесса Сура и что я должна делать». Прими дарит мне добрую улыбку. «Если вы готовы принять ванну и одеться, я могу помочь вам в этом. Все соберутся внизу на завтрак в столовой примерно через час». Мой желудок громко урчит, отчего глаза девушки блестят весельем. «Давайте приведем вас в порядок, да?» «Да, пожалуйста, завтрак звучит божественно». Как только я произношу последнее слово, в моей комнате взрывается белый блеск, и мы с Примми дружно вопим, глядя на ангела, который появляется перед нами. Когда блестящая пыль рассеивается, я тяжело дышу и топаю ногой. Что за завесная дыра? Сначала Лекс, а теперь передо мной еще и ангелы выскакивают. Разель, скрещивает руки на груди и сердито смотрит на меня сверху вниз. «Ты!» «Да, я! Что ты здесь делаешь?» Он сильнее хмурится. «Ты как-то призвала меня. Как ты это сделала?» Я вскидываю руки в раздражении. «Черт, с два, если бы я знала!» «Ага!» Именно это и происходит. Через пол проникает черный дым, и тут же появляется Джеркаф, удивленно озирающийся по сторонам. Он замечает розеля и меня, и скрежещет зубами. «Что я семь слоев адского пламени здесь делаю?» «Видимо, она может призывать нас», — объясняет Резиэль. Бедняжка Примми выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок, поэтому я похлопываю ее по спине, утешая. По крайней мере, я надеюсь, что это ее утешит. Я не совсем уверена, что можно успокоить кого-то, когда внезапно появляются взбешенный ангел и дымящийся демон. Она всегда такая бледно-зеленая? Хм, интересно, она что, в обмороке? Надеюсь, нет. Ангел и демон поворачиваются и хмуро смотрят на меня. Я поднимаю руки вверх, капитулируя. «Не надо на меня так жутко смотреть. Я не призывала вас. Я просто сказала «божественно» и «чёрта с два». Я не знала, что может подобное произойти. Мне и так приходится осторожничать с помощью». «Да, ладно, сама попалась». Розовый дым, за ним Пуф, и вот Лекс радостно мне улыбается. «Здравствуйте, мадам Купидон Эмили!» В этот момент Примми падает на пол. «Чёрт, она в обмороке!» Становится просто смешно. Бормочу я, склоняясь над Примми и пытаясь привести ее в чувство. Ничего не помогает, поэтому я беру подушку с кровати и подкладываю ей под голову. «Не призывай нас!» — рычит Разиэль. «Ладно, ладно, как я уже сказала, это вышло случайно». «Я был в самом центре борьбы за праведные души Земли», — дуется он. Я похлопываю его по руке. «Уверена, что ты прекрасно справлялся». Его крылья слегка пульсируют сиянием от моего комплимента. «Да, мы побеждали», — хвалится он. Джеркав фыркает. «Продолжай говорить себе это, голубчик». Разель сжимает руки в кулаки, словно собираясь ударить его, поэтому я быстро выпускаю крылья у себя за спиной и встаю между ними. «Ладно, вы двое, достаточно. Простите, что случайно призвала вас». Разель опускает на меня взгляд. «Больше так не делай». «Получилось случайно». «Как вообще это может получиться случайно?» «Вообще-то это твоя вина». Серьезно говорю я ему. «Может быть, об этом было бы написано в заметках краткого курса, который вы, ребята, не дали мне, потому что были слишком заняты, притворяясь парой идиотов». «Она права», — бормочет Джеркав из-за моих крыльев. «Видишь, победно говорю я. Я права». «Не призывай меня!» Через секунду Резиэль исчезает, оставив после себя лишь белый блеск и сияющее белое перо. «Кажется, я начинаю ему нравиться!» джеркаф смеется, когда я поворачиваюсь к нему лицом. «Продолжай говорить себе это! И не говори этому ублюдку, но он прав! Больше не призывай нас случайно!» Я киваю. «Обещаю, что отныне буду призывать вас только намеренно». Он вздыхает, и между его губ просачивается дым. Мы оба обращаем взгляды на Примми, которая приходит в себя. Ее глаза расширяются, когда она смотрит на демона и Купидона, которые все еще находятся в моей комнате. «Не волнуйся, он уже уходит», — успокаиваю я ее. «Да, да, возвращаюсь к кострам страданий и пеплу». Он исчезает, остается только Лекс, а она... «Ты медитируешь?» Моя помощница сидит на полу, скрестив ноги. Она открывает глаза. «Да, я обнаружила, что если я визуализирую любовь и все ее многочисленные чудеса, то легко могу напомнить себе, почему она так важна, даже когда становится трудно». По моему лицу пробегает улыбка. Те, что в черном списке доставляют проблемы. На ее щеках возникает легкий румянец. Нет, ничего такого, с чем бы я не справилась, уверяю вас. О, ты такая очаровательная отличница. Спасибо, серьезно говорит она. Как дела у Сева в Купидвиле? Лекс поднимается на ноги и достает блокнот в форме сердца. Он следит за тем, чтобы все ваши реформы воплощались в жизнь, а я ему помогаю. У него было несколько вопросов, которые я записала, чтобы задать вам. Задавай. Во-первых, он хочет знать, могут ли руководящие купидоны иметь четыре недели отпуска вместо стандартных двух. Я закатываю глаза. Он имеет в виду, может ли он иметь четыре недели? Поправляю я. И да. «Конечно». Она записывает это пером. «Отлично. Вопрос второй. Он хотел бы знать, разрешено ли ему нанять секретаря?» Я закатываю глаза. «Он просто хочет воплотить в жизнь фантазию о боссе и секретарше. Передай ему «нет» и пусть перестанет думать членом». Она записывает слово в слово, а я хмыкаю себе под нос. «Я воздержусь от остальных вопросов, поскольку они, по сути, тоже о применении его инструмента». «Конечно же об этом. Он приставал к тебе?» «Несколько раз», — буднично отвечает она. «Но я сообщила ему, что у меня нет желания вступать в романтические отношения». «Ты правда не хочешь? Я думала, что ты сказала так, чтобы отвязаться от рогатого съемщика». «О, нет! Я вполне серьезно! Я предпочитаю устраивать любовные отношения других!» «Хм...» Она убирает свой блокнот. «Хорошо! Есть ли что-нибудь еще, что я могу сделать для вас, мадам Купидон Эмили?» «Нет, спасибо, Лекс!» Она исчезает, и я возвращаюсь к Примми. «Извини за все это! Я постараюсь больше не призывать главные силы завесы до завтрака! Обещаю!» Она лишь глядит на меня в полном шоке. «Примми!» Примми трясет головой, чтобы прояснить ее. «Точно! Ванна! Пойдемте. Учитывая, что моя спина покрыта грязью червяка, на голове воронье гнездо, а наряд совершенно испорчен, я киваю. «Прости, что спала на чистой кровати в таком виде!» Я вымоталась. «Не стоит извиняться, мадам!» говорит она и ведет меня в соседнюю комнату, где меня ждет огромная серебряная ванна. Прими немного пошатывает, но в целом, думаю, она справилась с происходящим довольно хорошо. Она тянет за шнур на стене, и в ванне начинает бурлить теплая вода. Сняв одежду, я залезаю в ванну и позволяю прими вымыть и расчесать мои волосы, пока я намыливаюсь и оттираю кожу. «Ванна достаточно большая, чтобы плавать в ней кругами, но я предпочитаю просто раскинуться в стороны, насколько позволяют конечности. Когда я заканчиваю, Примми заплетает мои волосы в причудливые косы и выпускает локоны, а я убираю крылья, чтобы она могла надеть на меня платье. Оно лавандового цвета, как и почти все остальное здесь, и мягкое, как шелк». Вырез высокий, чуть выше ключиц по прямой линии, но собирается на плечах фиолетовыми брошками. А ткань свободно драпируется, оставляя спину полностью открытой до самой попы. В нем я выгляжу гораздо эффектнее, чем обычно. Я прихожу в столовую последний. Стол уже уставлен едой, а принцесса Залит, Белрен и еще трое высших Фейри, которых я не встречала раньше, крайне заняты своими тарелками и беседой. Я с удивлением замечаю, что Белрен не надела маску и, кажется, чувствует себя как дома. О, Эмили, я так рада видеть, что ты проснулась и хорошо себя чувствуешь приветствует меня принцесса Сура, когда я сажусь рядом с Билреном. «Спасибо, я, наверное, устала. А вы как себя чувствуете?» «Прекрасно! Теперь, когда я дома!» — улыбается она. «Позволь представить тебе моего отца Сала и моих сестер Риллу и Риту». Девочки маленькие, возможно, им всего около десяти лет, У них такой же фиолетовый цвет кожи, как у Суры, а у их отца оранжевый, как у Залита. Девочки хихикают и перешептываются, пока одна из них не спрашивает. «Это правда, что ты Купидон?» Я изумленно смотрю на Суру, которая слегка гримасничает. «Боюсь, твой статус раскрыт. Каким-то образом принц узнал, кто ты», — объясняет она. Мне не нужно гадать, как он узнал, и, судя по выражению лица принцессы, ей тоже. «Должно быть, это окот», — рассказал ему. Осознание этого вонзает кинжал в мое сердце еще глубже. Одна из сестер, сидящих напротив меня, передает сложенный разыскной лист с моим лицом. Я хмуро смотрю на него. На этом изображении мои крылья выглядят ужасно. Девочки ахают в унисон. «У тебя действительно птичьи крылья?» Улыбаясь самой себе, потому что на мне платье с открытой спиной, я расправляю крылья, и девочки снова ахают и вскакивают. Они бросаются ко мне и начинают любоваться и гладить мои крылья, возбужденно хихикая. «Я никогда раньше не видела таких крыльев!» «Они даже лучше птичьих!» «Девочки, хватит влюбленно глазеть на нашу гостью! Садитесь и ешьте!» — велит их отец. Я подмигиваю им и складываю крылья за спиной, пока они возвращаются на свои места. «Думаю, больше нет смысла их прятать», — говорю я. Принцесса Сура качает головой. «Совершенно верно! Ты стала довольно известной фигурой среди сопротивления!» Я поднимаю брови. «Правда?» отвечает Залит. «Именно так. Уверен, что плакат о твоем розыске висит почти в каждом уличном туалете на острове». Я с удивлением на него смотрю, смущаясь на секунду, пока меня не осеняет понимание. «О, что ж, это лестно». Залит и Белрен хихикают. Я начинаю накладывать на свою тарелку медовые булочки и фиолетовые ягоды, но когда тянусь к кувшину с напитком, Белрен щелкает пальцами, заставляя тот плыть к моему кубку и наполняет его до краев. Если бы у меня был телекинез, я бы в край обленилась, признаюсь я, смотря как кувшин опускается обратно. Билрен с весельем наблюдает за мной, пока я поглощаю еду. Я стараюсь есть медленно, ведь я за столом принцессы Суры и все такое. Но, черт возьми, эти булочки просто восхитительны. Разговоры продолжаются, и когда я отодвигаю тарелку, Билрен наконец наклоняется ко мне. «Ты всегда так быстро ешь!» Я опускаю взгляд на пустую тарелку и пожимаю плечами. «Я хотела есть!» Я вытираю рот салфеткой и делаю большой глоток шипучего апельсинового напитка, прежде чем повернуться к нему. «Извини, я должна была спросить, как ты себя чувствуешь. В последний раз, когда я видела тебя, ты был в отключке с высунутым изо рта языком». «Уверен, что все было иначе», — настаивает он. Я пожимаю плечами. «Ты был без сознания. Мое слово против твоего». Он закатывает серые глаза и отпивает из кружки исходящий паром напиток. «Если ты уже закончила болтать о неважных вещах, то у меня есть информация о твоих генфинах. Я едва не роняю чашку, с трудом успевая поставить ее на стол, прежде чем отчаянно хватаю его за руку. Где они?» Успокойся, леди из Завесы. Кроме того, разве ты не можешь использовать узы, чтобы найти их? Я пыталась, рычу я, больше от злости на себя, чем на него. Каждый раз, когда я это делаю, узы пытаются притянуть меня обратно к горло перехватывает спазм, не позволяя произнести имя Акота вслух. «Белран не замечает страдальческого выражения моего лица, поэтому я прочищаю горло и договариваю. Я пыталась. Я не могу выследить своих генфинов. Хорошо, я скажу тебе, где они, при одном условии. Ты серьезно пытаешься заключить сделку прямо сейчас?» Возмущаюсь я. Он невозмутимо пожимает плечами. «Я вор, дорогая. Я всегда стараюсь остаться в выигрыше. А чего ты ожидала?» «Ладно», — говорю я сквозь стиснутые зубы. «Чего ты хочешь?» «Твою восхитительную помощницу. Я бы хотел провести с ней время». Я удивленно поднимаю брови. «Ты хочешь, чтобы я отдала тебе взамен Лекс?» «Не надо так драматизировать. Она всегда может отказаться». Он наклоняется так близко, что его губы почти касаются моего уха. Но я думаю, мы оба знаем, что она не сможет сказать «нет». Я толкаю его в грудь, а он смеется и откидывается назад. «Хорошо, я спрошу у нее, но если она не захочет, ей не придется». Билл Рен протягивает мне серебряную руку и дерзко улыбается. «Договорились». Как только мы пожимаем руки, он говорит «Ходят слухи, что они здесь». «Что значит здесь?» — спрашиваю я. Мое сердце быстро бьется. Он щелкает запястьем и притягивает к себе кувшин по воздуху. Хватает его и заново наполняет свою кружку, ни капли не торопясь. «Билрен!» — рычу я. Он делает глоток, его глаза блестят. Этот урод полностью наслаждается происходящим. Как говорят мои источники, судя по всему, часть генфинов присоединилась к другим повстанцам несколько недель назад, сразу после того, как поползли слухи о казни принцессы Суры. «И повстанцы здесь, на этом острове?» «Да». «Где?» Билрен открывает рот, чтобы ответить, но принцесса Сура опережает его. «Ты видела из окна временное жилье?» — спрашивает она, и я киваю. «Это база повстанцев. Если они на этом острове, значит, живут именно там. База повстанцев находится прямо под открытым небом?» — спрашиваю я удивленно. Отец принцессы Суры качает головой. «Моя Сура очень талантлива в скрывающих чарах. Она зачаровала весь этот остров, прежде чем улететь». Только те, кто на нашей стороне, могут видеть, что здесь находится на самом деле. «Ах!» — Впечатленно говорю я. «Отличный трюк!» Я поднимаюсь из-за стола. «И если позволите...» — Сура отмахивается. «Конечно, иди! Найди свою стаю!» Я не могу сдержать возникшие на лице улыбки. «Спасибо!» Я выбегаю из столовой, даже не потрудившись идти, как нормальный человек. Я становлюсь полностью невидимой и мчусь к базе повстанцев так быстро, как только могу. Будем надеяться, что хотя бы мои генфины меня не возненавидят так же, как окот.